«Скорее мертвая, чем живая, продолжала свой рассказ гостиничная крыса. И я дотащилась до родной норы и забилась в самый дальний ее уголок. Там силы меня покинули и я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то увидела на собой косушку. Она вглядывалась в меня и со слезами говорила: "Теперь ты видишь, на что годятся твои норы. Не я ли тебе твердила, полагаться можно только на себя? Что со мной случилось? Спросила я. Что у меня сломано? «У тебя сломаны обе задние лапки. Придется отвезти тебя в падлибе к доктору Дулитлу. На этот раз твоя любимая нора тебе не поможет». Оба моих братца, шепоток и Шипунок, сидели рядом и ломали голову, как же лучше доставить меня к доктору Дулитлу. Наконец они раздобыли где-то старый домашний шлепанец. Было решено, что меня положат в него и потащат по земле. «Как? В шлепанцы До самого падлибе?» — несказанно удивился доктор Дулитл. «Неужели так и было?» «Ну, конечно, нет», — ответила гостиничная крыса. «Жившие по соседству крысы узнали о постигшем меня несчастье и предложили нам свою помощь и совет. Весь вечер они рыскали по окрестностям и выяснили, что в соседнем дворе стоит телега, нагруженная капустой. Следующим утром эта телега должна была отправиться в Падлибе. По пладу надо было дотащить меня в шлепанцы до телеги, спрятать среди капусты, а потом уже в падлебе спустить на землю и отнести к доктору Дулитлу». Все было готово. Я уже лежала в шлепанце, когда у входа в нору появилась косушка. Она чуть ли не скрипела зубами от ярости. «Тебе пока что нельзя выходить отсюда», — шепнула она. «Распроклятые кошки, чтобы им пусто было! Они вернулись и подстерегают нас у выхода. А вы такие беспечные, что даже не позаботились о запасном выходе. Я сама едва не попала кошкам в лапы, и теперь мы оказались в ловушке. Эх, выбраться бы мне на свободу!» Нам не оставалось ничего другого, как ждать. Мне становилось все хуже, начался жар, а Косушка доводила меня до отчаяния тем, что безумолку повторяла: "Твоя на рани крепость а могила, к чему она тебе теперь? Нам надо выбраться из нее, а мы не можем этого сделать. Надо полагаться только на собственный ум и собственные силы". Да замолчи же ты наконец! Не сдержалась я, что толку теперь от твоих поучений? У меня шумит в голове и все тело ломит от боли. Дай мне попить. Там в уголке стоит наперсток с водой. Несмотря на то, что косушка донимала меня своими причитаниями, именно она спасла мне жизнь, хотя сама при этом едва не погибла. Час шел за часом. Солнце уже клонилось к закату, а кошки так и сидели у нашей норки и стерегли нас. Мне становилось все хуже и хуже. Я лежала в забытии и бредила. На какое-то время сознание ко мне вернулось, и я услышала, как косушка говорила моим братьям. «Слушайте, надо решаться. Кошки озлобились и готовы сидеть здесь несколько дней подряд и не двигаться с места, а наша больная так долго не протянет. И если мы немедленно не отвезем ее к доктору Дулитлу, она непременно умрет. Когда-то она спасла мне жизнь, и теперь настало время отплатить ей добром за добро. Долг ведь платежом красен. По-моему, кошки уже засидели здесь. Пора им побегать и поразмяться». «Что же ты хочешь сделать?» «Удивились мои братья. Неужели ты думаешь, что тебе удастся увести кошек за собой? Это же самоубийство!» В единственном глазу косушки блеснуло упрямство. «Именно это я и сделаю», — сказала она. «Я бегаю быстрее всех окрестных крыс, и если уж мне не повезет, то вам ни на кого больше рассчитывать не придется. Подтащите шлепанец поближе к выходу и будьте готовы уходить из норы. Скоро совсем стемнеет и улицы опустеют. Пусть кошки в волю погоняются за мной». «А вы тем временем оттащите больную в тот двор, где стоит телега. Если кошки клюнут на мою уловку, я повожу их за собой по всему городу». Только не забывай, что кошек две предостерегали косушку мои братья. Но отговорить ее от безумной затеи оказалось невозможным. Братья подтащили шлепанец, в котором я лежала к самому выходу. Одноглазая, изгнанная из крысиного общества косушка стала у выхода. Свет уличного фонаря проникал сквозь окошко. Его косой луч освещал изуродованную мордочку моей верной подруги. У выхода из норы я увидела на полу тени проклятых кошек. Они караулили нас с коварной терпеливостью смертельного врага. Наступил решительный миг. Я и до того замечала, что косушку сыром не кормить дай пережить пару другую приключений. Я не раз видела, как она из легкомыслия рисковала жизнью, Рисковала без всякого серьезного повода, так, ради шутки. Думаю, что и в ту минуту она наслаждалась предстоящей опасностью. Косушка вздрагивала от нетерпения, готовясь к самому отчаянному прыжку в своей жизни. Она подобралась, потом распрямилась, как пружина. Прыжок, и она исчезла из наших глаз. Послышался шум, и мы увидели, как две огромные ужасные тени метнулись за ней в погоню. Сначала не меньше часа косушка играла в пятнашки с двумя взбесившимися от ярости кошками около гостиницы. Она томчалась, тремглав, то резко останавливалась, так что кошки, несущиеся за ней во весь опор, проскакивали мимо. Затем она привела кошек в наш двор, который знала вдоль и поперек. Косушка уже все обдумала заранее и была готова к любому повороту событий и к любой хитрой уловке кошек. В нашем дворе был небольшой утиный пруд, а в нем плавала старая березовая полена. Косушка опрометью помчалась к пруду, прыгнула на полено и оттолкнулась от берега. Она стояла на полене посреди пруда и дразнила кошек, она показывала им язык. Одна из кошек подобралась и прыгнула. Кошки прыгают очень хорошо, вот и эта опустилась точно на полено, но под ее тяжестью полено стало торчком, и кошка очутилась в воде. Косушка же тем временем перемахнула над ее головой на берег. Купание отбило кошки всякую охоту гоняться за неуловимой крысой, и она ушла к печке сушиться. Вторая кошка поняла, что с наскоку с такой хитрой крысой не справиться, и стала вести себя осмотрительно. Она не отставала от косушки ни на шаг, а крысе только того и надо было. И когда косушка была уже на волосок от острых кошачьих когтей, она шмыгнула в щель между камней, из которых была сложена стена конюшни. Пока косушка переводила дух, кошка караулила ее у выхода. Она нежно мурлыкала, но это только со стороны кажется, что кошки нежно мурлычут. На самом деле они так ругают мыши и крыс, на чем свет стоит. Кошка долго сидела и ждала. Наконец ей это надоело, и она уже хотела было оставить в покое косушку и вернуться к выходу из нашей норы. Но в ту же минуту косушка, словно угадав ее мысли, неожиданно выпрыгнула из щели и бросилась на утек. Кошка за ней. Так они и носились по всему городу, по подвалам, по крышам, по камням, по стенам. Косушка даже взобралась на дерево. Как известно, кошки превосходно лазают по деревьям, и там среди ветвей беглянки уже, казалось, некуда было деться. И тогда косушка прыгнула, а вернее слетела, как птица, на бельевую веревку — Пробежалась по ней, как заправский канатоходец, соскользнула на землю и снова показала кошке язык. А тем временем шепоток и шипунок волокли меня в шлепанцы вниз по улице. Я знаю, что можно путешествовать пешком, верхом, в карете, на поезде, на корабле. Да мало ли способов передвижения есть на свете. Но нет ничего ужаснее, чем путешествовать в старом шлепанце по старой вычерпленной мостовой. Несколько раз мои братцы едва не уронили меня в сточную канаву. Наконец мы добрались до двора, где стояла телега с капустой. Братья втащили меня наверх и прикрыли капустными листьями. На рассвете телега тронулась в путь. Боже, как же тяжело мне далась дорога до падлеби. Колеса скрипели, телега подпрыгивала на ухабах, качаны капусты перекатывались с места на место и грозили меня раздавить. Но мне снова повезло. Телега остановилась прямо на Воловьей улице, и я скатилась на мостовую у самого дома доктора Дулитла. И вовремя, еще бы полчаса, и ни один доктор в мире уже не смог бы мне помочь. Вот так мне не дала умереть косушка, та самая косушка, которая отвергла крысиное общество. Мой брат Шипунок возвратился в нашу нору и поджидал там косушку. Всю ночь он дрожал от страха за ее жизнь, но к утру косушка вернулась целая и невредимая. Она вошла в нору с независимым видом и с соломинкой в зубах, словно не играла всю ночь в пятнашки со смертью, а так прогуливалась за городом. Теперь, когда вся история давно уже закончилась, я тоже думаю, что косушка была права. Рассчитывать можно только на себя.